Молодые гейши учатся у них, принимая опыт методом подражания и повторения. У представительниц состоятельных слоев населения, носящих кимоно для собственного удовольствия или из исчестолюбия, такого окружения, где можно научиться непростому искусству ношения традиционного японского наряда, нет. Они могут пройти такую школу на специальных учебных курсах, которые стали открываться в последнее время. Эти школы эксплуатируют удачную конъюнктуру. Нашлось достаточно много женщин со средствами, которые хотели бы носить кимоно, но или не знают, как это делать, или просто не решаются начать его носить. В таких школах дают уроки, начиная с общих правил ношения кимоно и кончая способами завязывания оби – нарцисс и журавль, сложивший крылья. Эти школы кимоно стараются убедить публику, что только они знают секрет кимоно, только они знают, как его надо носить, и преподносят свои правила в качестве идеала. Реклама одной из таких школ, например, гласит, что научит пожилых женщин носить кимоно с достоинством. Женщин среднего возраста, миссис, солидно, а молодых девушек аккуратно и элегантно. Все эти представления проистекают из мещанских идеалов верхушки правящего класса, диктовавшего некогда моду на одежду, а точнее сказать, и закостеневшей самурайской психологии, ценившей в дамском туалете и в поведении лишь одно качество – приличие. А то, что кимоно всегда было и остается нарядом чрезвычайно интересным и волнующим, эти школы напрочь забыли. Разумное использование приклада, безусловно, поможет всякой женщине добиться хорошей линии своего кимоно. Но школы зачастую делают из женщины просто цилиндр. Они советуют наматывать на талию полотенце, подставлять плечи, затягивать грудь и выравнивать нижний изгиб спины. Для того, чтобы белая отделка ворота сидела ровно, продаются всевозможные зажимы, прищепки и пластиковые застежки молнии.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 Когда кимоно стало моей повседневной одеждой, и я научилась двигаться в соответствии с ограничениями платья, выяснилось, что можно прекрасно обходиться без подложек и подкладок, и моя фигура выглядела аккуратной и безупречной. Новичок в ношении кимоно обычно завязывает оби так, что ни дышать, ни есть не в состоянии, и все равно через пару часов оби развязывается. Гейши и просто опытные женщины завязывают кушак таким образом, что он надежно держит платье и совсем не мешает. Одна знакомая полненькая гейша говорила мне, что специально надевает кимоно на обед, чтобы там как следует поесть.